Гера Аргивская вместе салал каминий до да Яфиной. убийство заставил прервать людобойца Ареса. Песня шестая. Встреча Гектора с Андромахой. Стихи 119 129 142, 197, 206, 285. Главк, гиполохом рожденный, и сын знаменитой Тидея, на середину между тем выходили, желая сразиться. После того, как идя друг на друга, сошлись они близко. Первым как главку Тедит обратился могучий голосый. «Кто ты, храбрец, из людей на земле, поразенных для смерти? Прежде тебя не встречал я в боях прославляющих мужа. Нынче, как вижу, далеко ты смелости всех превосходишь, если решаешься выждать мою длиннотенную пику». Дети одних злополучных встречаются с силой моейю. Если ж ты кто-нибудь из богов и зашедший на землю, я никогда не дерзнул бы с богами небесными биться. Если же смертный ты муж и плодами питаешься пашней, ближе иди, чтобы смерти предел достичь поскорее. Так Диамеду ответил блистательный сын Гиппалоха. Высокодушный Тидит, для чего узнаешь ты о роде? Сходны судьбой поколения людей с поколениями листьев. Листья одни по земле рассеваются ветром, другие зеленью снова леса одевают с пришедшей весною. Так же и люди. Одни нарождаются, гибнут другие. Если же это ты хочешь узнать, то скажу я, чтобы ведом был тебе род наш. Немало на свете людей его знает. В Аргосе, конебогатом, далекий есть город Эфира. В городе этом Сизиф находился хитрейший из смертных. Сыном Эола он был, а сам был родителем Главка. Главк же на свет произвел непорочного Беллерафонта. Боги ему красоту с привлекательным мужеством дали. Пройд же в душе на него нехорошее дело задумал. Властью был он сильнее его и заставил покинуть землю аргосцев. Под скипетр Пройта он отдан был Зевсом. С Белахорофом, антея божественной, Пройта супруги, тайной любовь завязать пожелалось, но к ней не склонила полного чувства благородных, разумного белерафонта и, клевеща на него, заявила царю она Пройту. «Пройд! Или сам умирай! Или Белорефонта убей ты!» Дерзкий со мной пытался в любви сочетаться насильно. Гневом великим скипел повелитель, такое услышав. Сам умертвить уклонился, Настолько стыда оказалось. Но приказал ему ехать в Ликию и дал две дощечки. Много погибельных знаков внутри начертал смертоносных. Тестью он поручил их отдать посланцу на погибель. Тот под надежной защитой бессмертных в дорогу пустился. Вскоре он прибыл в Ликию, к прекрасным течениям Ксанфа. Принял радушно его повелитель Ликей пространный. Девять он дней пировал с ним, и девять быков он зарезал. Но лишь десятой в небе взошла разовоперстая Эос. Стал он расспрашивать гостя, и видеть ему пожелалось знаки, которые взять его пройд, посылает в дощечках. А получивший от гостя злодейские взять знаки, прежде всего приказал он ему уничтожить Химеру, Необоримую. Божьей породы была та химера. Спереди лев, дракон назади, казав середине. Страшную силу огня выдыхала Химера из пасти. Следуя данным богами приметам, Ее умертвил он. В бой он вступил во-вторых с многославным салимским народом.